Глава 14. Айви. На трибунах было не протолкнуться. Никогда бы не подумала, что волейбол так популярен в нашем университете. Даже в современных любовных романах в почете были хоккеисты, футболисты и реже баскетболисты. Вы когда-нибудь читали роман про горячего волейболиста? Вот и я нет. А теперь, сидя на скамейке в последнем ряду, возмущалась от такой несправедливости. Рейден Венс, игравший под номером 7, выглядел просто умопомрачительно в черных волейбольных шортах и белой майке. Он был ниже половины парней из команды, но его дикая харизма выделяла его среди всех. Казалось, он вообще не волновался за исход матча, всем приветливо улыбался, махал рукой ребятам на трибунах, будто голливудская звезда, и искал взглядом кого-то среди болельщиков. У меня в животе обесновались бабочки при мысли, что он ищет меня я с интересом наблюдала за царившей на площадке суматохой. Сначала перед зрителями выступили девушки из группы поддержки нашего университета, потом игроки обеих команд обменялись рукопожатиями, проходя вдоль волейбольной сетки. Команда пиратов была одета в бордовую форму, а некоторые из парней были на полголовы выше самого высокого игрока орлов, короткостриженного шатена с выбритыми висками. Во время традиционного приветствия Рейден задержал взгляд на мне, и его лицо просияло. Он широко улыбнулся и послал мне воздушный поцелуй. Я едва не описывалась от восторга, но мгновенно смутилась, когда несколько девушек с ближайших скамеек обернулись в мою сторону. После того, как капитаны команды и судья определили с помощью монетки, кто на каком поле будет играть, прозвучал свисток, возвещающий о начале матча между нашими «Орлами» и командой соперников «Пиратами». В этот момент Рейдена словно подменили. От его шутовского веселья не осталось и следа, и он целиком и полностью отдался игре. Его движения были быстрыми, точными и ловкими. Когда он разыгрывал подачи, то сначала стучал три раза мячом по площадке, сосредоточенно глядя на поле соперников, а потом подбрасывал мяч и мощным, выверенным ударом левой руки отправлял его через сетку. Иногда он выполнял подачу в прыжке, и тогда его майка задиралась, оголяя рельефный живот и часть татуировки под ребрами, из-за чего я переставала дышать. Хотя почти всю первую партию я только и делала, что пялилась на Рейдена, то во второй даже не заметила, как увлеклась игрой, которая набирала серьезные обороты. Счет был 1-1, и игроки обеих команд становились все более ожесточенными, Подающий пиратов — Темнокожий парень, ростом под 7 футов, с желистыми длинными руками, вкладывал в каждый свой удар какую-то животную ярость. Его подачи были мощными, и орлам приходилось изрядно попотеть, чтобы не потерять мяч. Рейден не отставал. Каждый раз он выискивал слабые места соперников и делал точные и резкие подачи, тем самым зарабатывая для команды несколько очков. К концу третьей партии, которую наши выиграли со счетом 21-25, волосы Рейдена были влажными, и он то и дело утирал лицо краем майки. Безымянные средние пальцы его левой руки были заклеены пластырем, а один локоть ободран, что совсем неудивительно, учитывая, что он несколько раз прокатился по полу, чтобы не дать мячу коснуться площадки. Во время четвертой партии я уже нервно покусывала костяшки пальцев, и старалась даже не моргать. Каждое очко в нашу пользу сопровождалось восторженными возгласами с трибуны, а проигранное — досадным улюлюканьем. Зал гудел, и я могла только догадываться, как нервничали сами игроки. Соперники ничем не уступали орлам. Счет шел практически вровень. Все четыре тайма Рейден начинал игру с позиции подающего, и я поняла, что подача — его сильная сторона. Он был невероятно вынослив, и все его удары оставались сильными и четкими, пока в какой-то момент напряжение не достигло апогея, и он не сделал неудачную подачу. Мяч улетел в аут, подарив противникам решающие в четвертой партии. Дэн, блокирующий, что-то сказал, и Рейден начал припираться с ним. Дэн, видимо, был непреклонен, потому что Рейн охмурился. «Мне до в груди хотелось, чтобы он посмотрел на меня», Хотелось поддержать его хотя бы взглядом, но он ни на что не отвлекался. Он был полностью сосредоточен на игре и выглядел так, словно собирался вытянуть всю игру в одиночку. Перед началом решающей партии команды снова обменялись площадками. В этот момент в Рейдена врезался плечом конопатый блондин из команды соперников, их капитан, и у меня от возмущения все внутри вскипело. Я захотела выбежать на поле и врезать по лицу этому кретину, хотя, будем честны, со своим карликовым ростом даже не дотянулась бы до него. Однако Рейден не поддался на очевидную провокацию, лишь сжал челюсти и двинулся дальше. Зато Дэн так просто оставлять это не собирался. Он окликнул парня, и между ними завязался жаркий спор. Когда они начали толкать друг друга в грудь, судья разнял их и пригрозил удалением с поля. Болельщики недовольно роптали на поведение капитана-пиратов, и на какую-то долю секунды мне даже стало жаль ребят из команды противников. Играть на чужом поле без серьезной поддержки должно быть очень сложно. Рейден похлопал Дэна по плечу, сказав ему что-то на ухо, и тот сосредоточенно кивнул. Они оба выглядели измотанными, но решительными. Раздался свисток, оповещающий о начале пятой партии, которая должна была определить победителя сегодняшней игры. Теперь я поняла, что именно расстроило Рейдена. Его поставили на позицию левого нападающего, а подачи в начале партии разыгрывал рыжий кудрявый парень под номером 12. Первую половину партии орлы лидировали, но потом пошла череда мощных ударов со стороны противников, и счет сравнялся. Я больше не могла спокойно сидеть и, встав со скамьи, подпрыгивала на месте. Вперед, орлы гремели трибуны, а я прижимала похолодевшие от волнения руки к губам и шепотом молилась. Вперед, Рейден. Когда счет был 7-10 в нашу пользу, один из игроков Орлов получил травму, подвернул лодыжку во время атаки противников. И на позицию центрального защитника вышел другой игрок со скамьи запасных. Во время замены. Рейден, рыжий парень под 12-м номером, и Дэн о чем то оживленно спорили, но когда на поле вышел новый участник, Дэн сжал плечо Рейдена, что-то прошептал ему, и тот, явно недовольный, вернулся на свою позицию. Его лицо было красным, а по вискам и шее скатывались капельки пота. Мне казалось, он выкладывался больше всех из команды, но я была необъективна, следила за ним внимательнее, чем за остальными. После замены у нашей команды Все пошло крахом. Новый защитник явно уступал предыдущему и потерял немало мечей. Пираты опережали нас со счетом 12-10. Трибуны замерли в напряжении. 12-11. Дэн блестящим обманным маневром забросил мяч противникам прямо под сетку. 12-12. Я чувствовала тошноту от нервного возбуждения и не сводила глаз с Рейдена, который разминал кисти рук и тяжело дышал. Тринадцать-двенадцать. Рыжий Кудряш тоже оказался неплох в подачах, но я все равно была убеждена, что Рейден круче. Тринадцать-тринадцать. Еще один удар в пользу наших. Тринадцать-четырнадцать. Боже, когда все закончится! И почему я считала, что волейбол не напряженный вид спорта? 14-14. 14-15. Орлам оставалось забить всего один мяч, чтобы выиграть. Подающий Орлов отправил крученную подачу на поле пиратов, но их защитник сумел принять его и передать центральному блокирующему. Тот попытался совершить обманный маневр, но Орлы вовремя предугадали его намерение и отбили атаку. Когда мяч принял нападающий пиратов, мои внутренности сжались в комок. Он стремительно отправил мяч через сетку, и игроки второй линии нашей команды потянулись было назад, но в этом мгновении... Рейден оставил свою позицию и помчался в центр поля. Он вытянулся всем телом, проехался по паркету, сдирая локти в кровь и в жалких дюймах от пола отбил мяч. Темнокожий парень принял его и передал Дэну, который пробил мяч в переднюю линию защиты соперников. 14.16. Все мое внимание переключилось на Рейдена. Он поморщился от боли и, тяжело дыша, поднялся на ноги. В следующий миг трибуны взревели, и раздался пронзительный звук свистка. Орлы победили со счетом 2-3. Только сейчас я заметила, что дрожало всем телом. Сумасшедшие эмоции переполняли меня, и мне хотелось выбежать на площадку и на глазах у сотни зрителей броситься к своему парню на шею и расцеловать его, как в приторных ванильных мелодрамах. Но такое случается только в кино. После напряженного матча и блистательной победы орлов состоялось финальное построение. Противники снова обменялись рукопожатиями, в ходе которого Дэн сильно ударил по руке капитана пиратов, а тот, в свою очередь, проигнорировал протянутую ладонь Рейдена. Но это его ничуть не задело. Он снова улыбался и выглядел таким счастливым и красивым, что мне уже не терпелось оказаться в его объятиях. И плевать, что он был мокрым от пота. Болельщики начали выходить на площадку, окружая игроков, чтобы поздравить с заслуженной победой И я наконец-то смогла сделать то, о чем мечтала весь волейбольный матч. Я вытянула шею, пытаясь разглядеть его макушку среди толпы. А кликнуть его было не так-то просто из-за голы десятков восторженных голосов, когда я приблизилась настолько, чтобы Рейден вот-вот заметил меня. Случилось то, что так часто случалось в просмотренных мной мелодрамах. Хотела, как в кино, Айве. Что ж, получай. Через всю площадку к нему бросилась девушка в короткой черно белой форме черлидерш. Она запрыгнула на него, обхватив ногами торс и обняв руками за шею, и принялась целовать его без щеки. Я замерла, как вкопанная. Сначала Рейден растерялся, неуклюже отступив на пару шагов, а потом широко улыбнулся и обнял девушку в ответ. Он поцеловал ее в щеку и только после поставил на пол. Я сделала один шаг назад, второй. Третий. Затем развернулась и побежала к выходу. Мне до боли в груди хотелось придумать этому чёртову плейбою Бориста сотню оправданий. Может, это была его подруга детства, или сестра, или девушка его лучшего друга, да что угодно. Я бы крепко ухватилась за любое из этих версий, если бы не одно «но». Именно эту девушку я видела утром. Именно она вплыла в комнату Рейдена в одном полотенце. Какая же ты наивная и глупая дурочка, Айви. Голос матери в голове звучал спокойно, снисходительно, с ноткой разочарования. Да, мам, ты оказалась права. Снова?